С найм уверен, что они прикидываются хорошими заботливыми, а на самом деле относятся к нам как к подопытным животным. И мы теперь будем ужасаться страшному коварству враждебности и беспощадности окружающего космоса и будем горько сожалеть о том, что мы одни во вселенной такие человечные, сердечные, одинокие и беззащитные. Или будем думать по-другому. Мы должны смириться со своей ролью низших существ, рабов перед величием могущественных сил. Они же лучше нас знают, что нам нужно. Они ведь в течение всей нашей истории контролировали нас, приходили к нам в виде ангелов и богов. Но мы не все хотели следовать за их священнослужителями, все время рвались к интеллектуальной свободе. А надо было терпеть, слушаться. Как Авраам слушался Его, и сейчас они все время увещают нас. Если не станете нравственнее и порядочнее, мы вас всех превратим в пыль могильную. Из всей идеологической мешанины, которая идет от таких поддельных инопланетян, Можно создать сколько угодно идеологий, каждую приспособив к одной из наших слабостей. Как видно, даже очень осведомлённые люди, такие как Джон Лир, идут на поводу откровенний, которыми феномен делится со спецслужбами через свою информацию и дезинформацию. В качестве одного маленького примера общения феномена с мажестик, с военными спецслужбами можно вспомнить посылочку, отправленную пришельцами через запечатанный мозг полицейского Херба Шермера и комиссии Кондена. Задействуются всевозможные самые изощрённые средства, происходит самая настоящая психологическая война за возможность манипулировать общественным сознанием, нашим сознанием. Это очень мощная, грандиозная игра, ставки в которой очень высоки. Цена ставок контроль над спецслужбами и власть над правительствами, а через них и возможность управлять историей всей цивилизации, что мы уже видели на примере тайных лож, посвящённых иезуитов, новых масонов, тамплиеров, Золотой зари Тули и Теневого совета СССР. Если прослеживать историю тех тайных обществ, видна одноцельная последовательная цепочка таких незримых воздействий. Они незримы, поскольку опосредованы, поскольку их воздействие проходит через много уровней, которые трудно уловить и связать друг с другом. Или, может быть, это всё разные явления? Может быть, это проделки разных пришельцев с разных планет и из разных галактик? Они все тут собрались, чтобы попить нашей кровушки, такой маленькой галактической пикничок. Инвар 1979 года. Аргентина, район к юго-западу от Санта-Крус. 78-летний Франческо де Соуза владелис ранчо, возвращаясь ночью от друзей, уже подходил к своему дому. Закурил сигарету, и в ту же минуту над его головой, словно из пустоты появился и завис ярко светящийся цилиндр. Открылся люк И внутри аппарата Франческо увидел мужчину и женщину, стоявших неподвижно, как роботы. Тут он почувствовал, что его начинает поднимать вверх какая-то сила. Он, опасаясь за свою жизнь, уцепился за пальму и обхватил её ствол руками и ногами. Его отрывало от дерева. На руки капала какая-то горячая жидкость, заставляя разжать их, но он держался изо всех сил. Наконец его оставили в покое, и он упал обессиленный. 2 дня после этого не мог есть, на руках остались ожоги и кровоточила ободранная грудь. Спустя 2 недели недалеко от раньше Франческо в такой же ситуации попала 45-летняя женщина. Она поздно вечером возвращалась с дочерью от соседей. Из-за холма появилось яркое свечение. Приближался большой объект, похожий по форме на раскрытый зонт. Из него протянулся луч света, подхватил женщину и начал поднимать её над землёй. Девочка поначалу пыталась удержать её, но не могла. Мать подняла на землю и на 20 м, и тогда она стала перемещаться по лучу в сторону объекта. Всё это время она напряжённо и отчаянно молила Бога о спасении. Неожиданно её опустили на землю. 2 дня после этого в теле держалось чувство оцепенения, и в течение недели не прекращались головные боли.